Глава двадцать седьмая Пока транспортировали Ванжуру в, в вертолёт МЧС, который по своим каналам быстро вызвал Даниил, все забыли про связанную Алёнку, что сидела и мычала на террасе в углу, стараясь своим мычанием вытеснить всю свою нескончаемую злость. Сейчас здесь всем управлял участковый, в который раз за сутки приехавший в дом шамана. «От вас хоть не уезжай», — сказал он, вздыхая. Следователь обещался только к рассвету, потому как они и Дарью Дмитриевну, и Михаила вчера торжественно повезли в Иркутск хвастаться о завершенном следствии. Поэтому вернуться так быстро просто не могут. Наши уже шепчутся, что получит он по шапке там в своей Москве. И радуются этому как дети. Недовольно, сказал он. Потому мы и работаем плохо, что не вместе дело делаем, а хотим выслужиться. А промахом других радуемся. Попенял он. Как ни крути. Но вторая бессонная ночь для Зинки уже заканчивалась. Нет, солнце еще не встало, но рассвет уже лизал своими языками высокое небо над Байкалом. На поляну вместе с Эндрю и Тихомиром Федоровичем прибежали и остальные жители дома, как всегда, кроме Ксюши и Тимура. Но все уже было кончено. Аленка поверженно лежала на земле, а голову Ванжура держала на своих коленях Зина и выла, как раненая волчица. Даниила же уже не было на поляне. Он, увидев все это, рванул туда, где брал его телефон, чтобы вызвать вертолет МЧС для транспортировки шамана в больницу на континент. На веранде, не чувствуя ни усталости, ни сна, вновь сидели все обитатели дома. Привкус дежавю и страх, что, возможно, это опять не конец. Никто ничего не спрашивал, лишь пустота и немой вопрос стоял в глазах присутствующих. И Зина решила закрыть их все. «Давайте я вам расскажу, что произошло. Только вы все должны мне пообещать, что все сказанное мной останется на этом острове. Я считаю, вы заслужили после всего перенесенного понимать, что же здесь все-таки случилось, на острове альхон Хотя...» — махнула она рукой. «Даже если вы где-нибудь это расскажете, то люди воспримут ваш рассказ как очередную сказку, а вас сочтут впечатлительным человеком». «Так что оставлю все же этот выбор за вами», — сказала она, и люди тут же устремились взглядами на нее. Вопросов было много, а ответы были рассказаны не все. «Только уж простите меня, начну я издалека», — продолжила Зина. «Что такое Ольхон?» «Нет, это не просто самый большой и, по мне, так самый таинственный остров на Байкале. Это еще и центр шаманизма всего мира. Вы знаете, например...» что самый известный шаман Мексики, который известен на весь мир, просто мечтает побывать здесь. Как он утверждает, мол, ему это сказали духи, здесь, на Альхоне, дверь в другие миры. Их несколько на нашей планете, но здесь она, если выражаться на современном сленге, парадная. Алтан был очень расстроен происшедшим и переживал за Ванжура, но старался при Айке не показывать свои эмоции. И даже вынес на террасу всем горячего чая с молоком. «С молоком обязательно надо», — сказал он, перебив Зину и раздавая всем кружки. «Мне мама всегда говорила, пей, Алтан, чай с молоком, будешь красивый». «Так и получилось, не обманула. И ты пей». Обратился он к Ксюше, которая кривила носик при виде кружки с напитком. «Тебе прям надо две, я еще принесу». Раздав горячий чай, естественно, всем, кроме Алены, которую, как всегда, охранял участковый, Алтан уселся на диван рядом с Айком и сказал «Прости, Зина, продолжай, просто нам всем надо сил набраться». «Согласна», — сказала Зинаида, прихлебнув из большой кружки, что досталось ей вкусный чай. Сил не осталось. «Ну так вот, я сейчас не рекламировала вам Альхон и Байкал в целом, мне хотелось, чтобы вы прониклись этим духом и поняли поступки людей, которые живут с детства среди этого». Дух шаманизма не прекращался здесь даже во времена советской власти. Просто он так не освещался, но и не запрещался в прямом смысле слова. Даже в те времена местные жители ходили за советом к шаману. Даже тогда знания и поверья передавались по родственной линии, от отца к сыну. Так вот, жила испокон веку на этом острове семья Гамбоевых, потомственных шаманов, где у них в семье передавалась легенда о «Золотом орле», Кстати, символе острова Альхон и силе, которую он придает своему хозяину. По легенде, китайская колдунья с помощью убийств и обмана завладела этим сокровищем, но вывести его не смогла, спрятав с помощью жертвоприношений здесь, на острове, чтобы позже вернуться за ним. Ключом или картой является веер, который также передавался в семье, и уже никто не мог сказать, с какого поколения это началось. Реликвии было выделено место на горе Шаманки для тайника. Если о легенде всегда шептались на острове, сейчас вон даже можно немного найти информации об этом в интернете, в разделе «Легенды Байкала», то о подробностях типа веера знала только семья. «А веер действительно существует?» – спросил Эндрю изумленно, видимо, не веря в достоверность истории, что рассказывала его начальница. На этом вопросе Зина вопросительно взглянула на Алтана. Он несколько минут отводил глаза, стараясь не поймать взгляд, но не вытерпел. «Ну ладно, покажу. Но знаете, скажите кому. Буду долго хохотать, что я вас обманул. Скажу, Алтан такой шутник, показал этим глупым туристам ржавую вещь, и они поверили. А потом еще прокляну вас. Хотя нет, проклинать не буду, просто дураками выставлю. Все поняли». Он говорил все это, одновременно доставая деревянную коробку. «Вот», поставил он ее на стол, и немного полюбовался. «У этой забрали! Вот змея подколодная!» На этих словах он помахал кулаком в сторону Аленки. «Если ванжур, тьфу-тьфу-тьфу!» — -тьфу, сплюнул он через правое плечо. «Не выживет, тебя точно прокляну!» Тихомир Федорович подошел к коробке и очень аккуратно открыл ее. Все по очереди стали подходить и смотреть на то, что семья шамана свято передавала из поколения в поколение. Но реликвия не производила огромного впечатления — Даже если это и был когда-то веер, то сейчас это были три ржавые железные грани, соединенные между собой в основании таким же ржавым креплением. «Ну, так себе, конечно, артефакт», — сказал Тимур. Он все больше чувствовал себя чужим в этой компании. Сейчас он даже не спрашивал, почему его никто не разбудил и не позвал со всеми на помощь Вике, а просто злился и раздражался на всех. Как-то незаметно он стал изгоем чужим в компании людей, которые стали почти друзьями. «Эх ты!» — словно прочитал его мысли Алтан, закрывая и убирая футляр от веера. «Завидовать надо молча! У тебя и такого нет!» «Первый раз!» — продолжила Зина. «Эта легенда ушла из семьи во время войны. Дядя нашего Ванжура служил на фронте, был награжден и даже имеет множество наград. Но это не главное. Главное было в том, что он по вечерам своим сослуживцам рассказывал легенды Байкала, все, что слышал в своей семье. Это очень нравилось солдатам, и они словно проводили вечера, но ну вот как мы с вами в театре или у телевизора. Его рассказы заполняли их страшную жизнь, вселяя надежду, что добро обязательно победит зло, и просили рассказать его еще-еще. Еще. Истории, естественно, заканчивались, и тогда он рассказал про Золотого Орла и китайскую колдунью. Каким-то шестым чувством один солдат почувствовал, что именно эта легенда правдива, и попытался выведать все подробности у него. Сейчас мы не можем ничего доказать, но в сорок девятом году у следствия была версия, что, пытая, он все же убил его. Надо отдать должное, дядя Ванжура не сказал ни про тайник с веером, ни про детали жертвоприношений. Именно тогда, в сорок девятом, оказавшись волю судьбы на Ольхоне, а, возможно, это была не судьба, а приложенные мужчиной усилия, первый раз произошла попытка найти Золотого Орла. Сделал это тот самый мужчина, капитан, служивший в охране ГУЛАГа. «Но ему помешала, похоже, сама судьба», — сказал Эндрю, «в лице новичка, отмечавшего новое место службы и уснувшего в машине, на которой он вез труп». «Возможно», — согласилась Зина, — «а теперь мы переносимся в наше время». Вернее, во времена, когда наш шаман был совсем маленький. Его брат не получил дара от предков. Так решили родители. И он, окончив школу, улетел с острова. Надо отдать должное. Дмитрий очень старался и стал хорошим ученым. Я бы даже сказала, великим. Совершив и запатентовав впоследствии множество открытий. Женился он поздно. Видимо, было некогда. И помня, что пообещал сам себе что его дети не узнают о том, что Дмитрий из семьи Шамана взял фамилию жены. «Он не говорил ничего Дарье, ничего. Даже открытия, которые сейчас она пытается повторить из его записей, были мной украдены из лаборатории», — признался Никита. Он был и усталым, и счастливым одновременно, потому что его ненаглядная Дарья оказалась ни при чем. «Если бы это было возможно...» он бы уже сегодня полетел в Иркутск, чтобы стоять у полицейского управления и требовать отпустить любимую. Да, он награждал дочь в том числе и от науки, помня, что она забирает у человека огромное количество жизни, не давая построить семью и быть счастливым. Согласилась с ученым Зина. Но делиться ему все же с кем-то хотелось, и он выбрал для этого свою, как ему тогда казалось, самую талантливую ученицу. На этих словах Все повернулись в сторону Алены. Она больше не кипела и не выла, а в бессилии сидела, облокотившись на стену. «Так как я сейчас перехожу к разговору непосредственно о самих убийствах, то прошу снять у нашей задержанной сорта скотч. Вдруг она захочет что-нибудь дополнить?» — попросила Зина участкового. Тот, казалось, специально со всего размаха сорвал клейкую повязку. И девушка вскрикнула и прошипела крепкий мат. «Будешь плеваться, опять заклею», — предупредил он, потому как именно из-за ее плевков и был заклеен девушке рот. Алена зыркнула на своего стража, но плевать не стала. Видимо, ей не очень хотелось опять сидеть с заклеенным ртом. «Конечно, в институте болтали, что Алена спала с пожилым профессором. Но я думаю, это была неправда», — продолжила Зина. «Они просто были очень нужны друг другу. Дмитрию надо было кому-то открыться». Алена была фанаткой профессора. — Дебилы! — первый раз, — сказала Алена, — по себе судят. А он просто видел во мне свое продолжение, во мне, а не в своей дочери. И рассказал вам про Золотого Орла, попросив найти его. Лишь только близким людям, тем, кто хорошо знал Зину, было видно, что она выводит девушку на разговор, пытаясь у нее выведать все, что та знает. — Он не просил, — сказала Алена. Он просто рассказывал. Но любил повторять, что это правда, а не вымысел. Что он из семьи шамана и поэтому знает это наверняка. Видя скепсис в моих глазах, он однажды взял с собой Нальхон. И мы ходили на скалу-шаманку. Там он без труда открыл тайник. Как же это было завораживающе, когда часть скалы отъехала, показав тайное сооружение и его содержимое. Именно тогда я решила, что это чудо в действии – но позже он объяснил мне систему рычагов, которую разработали его предки. Те, кого он даже никогда и не знал, так давно это было. Также он говорил, можно было объяснить и действие самого орла, в котором от чистого металла очень много энергии, которая помогает человеческой превращать мысленные мечты в реальность. Он говорил, что чудес нет, все можно объяснить с помощью нынешних знаний науки и немного добавить науки будущего. Именно после нашего совместного путешествия я и поверила в легенду. Профессор часто говорил, что если бы мог, если бы не надо было убивать, то обязательно добыл бы этого орла и изучил его свойства с помощью науки. Он считал, что чудо — это малоизученное физическое или метафизическое свойство живого и неживого в этом мире. «Но знайте», — встрепенулась девушка, словно поняла, что сказала что-то лишнее когда приедет полиция, все, что я сейчас скажу, я буду отрицать. — Это тебе не поможет, — сказал зло Эндрю. Слишком много ты наворотила смертей. Зина выразительно посмотрела на молодого человека, давая ему понять, что сейчас лучше помолчать, потому как чистосердечное всегда лучше, и взглядом указала на телефон, что лежал рядом с ней на лавочке и записывал все происходящее. Я разберусь, не переживай усмехнувшись, сказала Алёнка: «Я умная. Придумаю как. Я вон вас всех вокруг пальца обвела». «Да», согласилась Зина, поощряя ее повествование. «Особенно тебе хорошо удалось с кроссовками Михи. Да, я поняла, что действую слишком чисто, и пора дать следствию подозреваемого, потому когда поехала навстречу к этому глупому главному шаману, надела приготовленные заранее кроссовки. Ну...» «С третьим убийством ты вообще заморочилась, в отличие от первых двух?» — сказала Зина. «И пожар, и кроссовки, и машина». «Да, первые два было легче всего. Я украла у Никитоса вещество, которое они выделили. Я знала, что оно парализует, и пользовалась им. Было одно главное условие. Первые три жертвы не должны сопротивляться. Они не должны бояться. В их крови не должно быть страха, адреналина. Я знала... Мы проводили с профессором эксперименты с этим веществом, что крысы в первые сутки после введения препарата парализованы. Правда, на втором жертвоприношении я подумала, что прокололась. Это... Она кивнула в сторону Марты Виссарионовны, подошла ко мне на утро и сказала, что ей надо со мной серьезно поговорить. Я видела ее ночью шатающуюся по лесу, пока выжидала, когда повариха нацелуется с Михой. Но была уверена, что меня она не заметила. Правду говорят, что у страха глаза велики. Я сразу решила, что она что-то заподозрила и приговорила ее к смерти в пожаре. Это уже потом, когда Миху повязали, я поняла, что она хотела предупредить об этом дебиле, но это уже ничего не меняло. «Знаешь, когда я поняла, что это была ты?» — спросила девушка Зина. «Когда просматривала, Вика, твои записи. Кто и где был во время пожара?» Меня удивило, что мало кто следил друг за другом, но где сидела Алена, знали абсолютно все. Знаете, разница между правдой и ложью в том, что у лжи всегда есть свидетели, а у правды — никогда. У Алены было слишком много свидетелей. Каждый сказал, что видел ее среди деревьев, но, по сути, все видели лишь ее неоновую куртку. Точень очень театрально в ней покричала посреди поляны, а потом, когда Миха подхватил тебя на руки, попросила отнести к деревьям на кромке леса. Там ты сняла эту куртку и поставила ее к стволу дерева, а сама села в машину Дарьи Дмитриевны, заранее свистнув ключи, и поехала на мыс Хабой. Там тебя уже ждал главный шаман острова — Болта, думающий, что ты откроешь ему секрет, кто убийца. Он подозревал, что кто-то из ученых замешан в этом деле, потому договориться с ним о тайной встрече под этим предлогом — Была пара пустяков. «Да», — согласилась без всяких эмоций Алена. «Это было просто. Вообще, я решила искать кандидатуры своих жертв на месте. Я была полностью уверена, что в любом, даже самом примитивном обществе, как здесь, есть и шут, и полная глупость, и предательство. Конечно, с невинностью я немного боялась пролететь, но тут приехали мальчишка и дура это. Она хмыкнула Викину сторону» так что даже здесь была возможность выбора. Айка, я решила все же пожалеть и просто сбить вас толку его похищением. Это у меня получилось просто шикарно. «Но на пожаре ты допустила еще одну ошибку», — сказала Зина. «Боясь, что уже кинулись искать пропавшую машину, ты бросила ее немного дальше. Ты очень торопилась, ведь надо было успеть вернуться, пока они заметили твою пропажу». Хотя мне кажется, что и на этот случай у тебя было припасено что-то типа «отходило в сторону, тошнило от дыма» и так далее. Вот от такой спешки ты забыла отодвинуть сиденье туда, где оно было до этого. Дарья Дмитриевна очень высокая, а ты низкая. И когда я заглянула в машину, то обратила внимание, что сиденье слишком близко придвинуто к рулю. Но, к своему стыду, зафиксировав это в памяти, я не придала этому большого значения. Но ну, все такие умные задним умом», — сказала Алена Философски. «Согласна», — ответила ей Зина, и только бог видел, сколько усилий ей стоило разговаривать с этой убийцей спокойно. «То, как ты провела нас с Сайком, это было очень умно», — подогрела она ее самолюбие. «Да, мне надо было убедить народ, что все закончилось, и тогда уже спокойно приступать к самому главному ритуалу» поэтому я решила, что пора подставить нашу снежную королеву. На вашу сообразительность я уже не надеялась, не верила, что вы догадаетесь сами, где искать, и подкинула записку этой курицы. Алена посмотрела на Ксюшу, и та возмущенно уставилась на Тимура, словно бы предлагая тому защитить свою женщину от нападок и оскорблений, но он промолчал. Вот умею я все-таки разбираться в людях. На этих словах Алена даже улыбнулась. Вы только представьте, она сожгла записку, как я и просила. Правда, один процент я все же оставляла ей на интеллект, немного сомневаясь в полной тупости людей, и даже прибежала в дом чуть раньше остальных в надежде сжечь записку, если она этого не сделала. Но человеческая глупость воплоти меня не подвела. Даже Тимур не стал защищать свою девушку от нападок жесткой Алены. То ли потому что устал это делать, то ли потому, что тоже считал ее поступок крайне глупым, было непонятно. Азина сидела и смотрела на девушку и поражалась. Куда уходит людская красота, когда человек наполняется злостью, ненавистью, жадностью, алчностью и, самое страшное, способностью убить другого? «Тебе не страшно было убивать?» Она вдруг задала риторический вопрос Алёне, совсем не относящийся к теме разговора. Нет. Спокойно ответила ей девушка и посмотрела в глаза, словно показывая тем самым, что говорит правду. «Я на мгновение представляла, что все мои желания начали исполняться. Что я президент какой-нибудь, какой захочу страны. Что я создам свою империю. Все страхи быстро уходили». На некоторое время она отвела веселый взгляд в сторону и вернула уже злой и усталый. «А если серьезно?» Совсем другим голосом сказала Алёна. То страшно только первый раз. А на этом острове мне страшно уже не было. «Это ты убила профессора?» Догадалась Зина. «Не совсем. У него была тяжёлая болезнь, и мы провели уже много экспериментов на крысах. В общем, он не мог ждать. У него просто не было времени. Я ввела ему препарат вот этими руками. Сначала паралич, потом лёгкость и прекрасное самочувствие, а потом смерть» но я буду настаивать на состоянии аффекта и невменяемости. Уже с улыбкой закончила она. «Не получится», — грустно сказала Езина. «В состоянии аффекта ты бы не украла крысу. Ты думаешь, я не догадалась, кому ты носишь в комнату еду? Правда, я не стала сразу это раскрывать, думая, что ты всего лишь хочешь украсть открытие». «Машка у нее?» Встрепенулся Никита, словно это было важнее всего, что сейчас происходило вокруг. «Да», — подтвердила ему Зина без особого энтузиазма, в ее комнате. Недослушав, ученый, который еще пять минут назад сидел, казалось, без сил, подскочил и убежал в дом. «Мне никогда не понять этих фанатиков», — подумала Зина, — «что ими движет и куда они прячут свой ум и совесть, когда разговор заходит про предмет их поклонения». «Может быть, и хорошо, что мне их не понять». «Ну а что, пропадать, что ли, хорошему опыту?» — обескураженно сказала Алёнка. «А вдруг у них бы он удался? А с Орлом всё равно была вероятность, что это лишь легенда. Нет, конечно, веер, тайник. Это меня всё впечатлило, но всё же я учёный и привыкла верить фактам». «Ты нас недооценила», — сказала ей как констатацию факта Зина. «Да», — согласилась Алёнка как и этого шамана, который припёрся в самый неподходящий момент, как и эту дёрганную наивную дурочку. Жаль, что на неё препарата не хватило, и даже со связанными руками и ногами умудрилась меня сбить с ног. Но я бы справилась с ними, если бы не прибежали вы. Ружьё, которое так удачно мне удалось забрать у убитого главного шамана, очень пригодилось. Кстати, как вы догадались, что надо идти? И всё, что было с Аиком, это инсценировка. «Мне помог выпирающий живот Тихомира Федоровича», — улыбнувшись своим мыслям, сказала Зина и отключила диктофон на телефоне. «Вот теперь все», — подумала она, и силы ее покинули. Зина молча встала и ушла в дом. Ей срочно нужно было поспать, хотя бы час. Сил подняться в комнату не хватило. Тогда в общей комнате под гордым названием «Столовая» Девушка легла на лавку с цветными подушками, сшитыми из кусочков разноцветной ткани, и уснула мертвецким сном, словно провалилась в глухую яму.